Кофейню мы с Мадлен покинули вскоре после полудня. Сперва, правда, пришлось заехать в особняк, сменить платье и забрать оговоренную заранее корзину с провизией. Элис обещал подойти немного позднее, сразу в парк. Я слегка взволновалась, не разменемся ли мы. Но детектив до сих пор никогда меня не подводил, поэтому оставалось только списать беспокойство на усталость и недостаточный сна. Мадлен, к слову, тоже выглядела не совсем отдохнувшей хотя в последние дни, наплыв посетителей в старом гнезде, я несколько спал. «Может, это мне стоит нести корзинку?» — спросила я, не выдержав, когда Мэдди запнулась на дорожке и едва не упала. Спас положение Лайза, вовремя подхватившей девушку под локоть. «В конце концов, это и мистер Маноли может сделать. Так было бы даже правильнее». Но Мадлен решительно помотала головой, прижимая к себе корзинку, и сердито сверкнула глазами. На щеках цвел яркий румянец. «Я бы помог», — тихо сказал Лайза в сторону, отчего-то улыбаясь. «Да мать меня всегда учила. Коли женщина чего решила, отойди с дороги, затопчет». Гм, деликатно кашлянула я, и нахальный гипси сделал вид, будто ничего и не говорила, а мне просто послышалось. Мэди, осознав, что на корзинку больше никто не покушается, с облегчением вздохнула. До парка мы добрались быстро, и, увидев его еще издалека, я пожалела, что никогда не бывала здесь раньше. В отличие от множества парков Марсовии и Романии, которые мне довелось увидеть во время путешествия, Дейзера он был не регулярным, а пейзажным. С трудом верилось в то, что смертный человек создал такую красоту. Казалось, что просто чья-то чуткая рука вписала мосты и беседки в окружающий пейзаж небрежно расчертив густые заросли красноватыми дорожками. Но, тем не менее, и к вертким ручьям, и к холмам, и к живописным овражкам был причастен человеческий гений. Где-то люди пользовались возможностями рельефа, но кое-где пришлось делать насыпи или, наоборот, впадины, проводить каналы с неровным руслом и обрамлять тростником тихие заводи. Цветы словно выросли здесь по своей прихоти и даже сладкие белые розы, оплетающие мшистые волны, выглядели гостями из дикого леса. А в самом сердце парка, недалеко от старого особняка Бердов, на огромной рукодворной поляне раскинулась выставка под открытым небом, излюбленное место уличных художников, ищущих счастье, и коллекционеров, ищущих дешевые таланты. Леди Виржиния, мне как лучше!» «Здесь вас подождать или сопроводить?» — поинтересовался Лайза весело, помогая мне выбраться из автомобиля. «Судя по вашему дерзкому тону, вы настаиваете на втором варианте, мистер Маноли», — вздохнула я. Мадлин, прижимая к себе корзинку, оглядывалась по сторонам в поисках детектива. «Ну, лучше побудьте здесь. Тем более корзину мы с собой не берем, верно, Мэди? «Не будет же Элис бегать с ней по всему парку». «А тут и Лора будет». Лайза так удивился, что даже вспомнил имя, данное детективу Гипси. «Ай, Элистость», — поправился он, увидев выражение лица Мэдди. «Стало быть, дело серьёзное, непростая прогулка». «Что ж вы задумали, если не секрет?» Мадлин беззвучно фыркнула и прижала указательный палец к губам, а потом резко отвела в сторону. «Нет, не думаю, что мистер Маноли проговорится», — ответила я подруге. И затем обернулась к Лайзе. Ничего серьезного. Развлечение для трех скучающих леди и одной ревнующей. Будем следить за колонианкой. Мисс Купер. Может, вы и запомнили, мы встречали ее в галерее Вестов недавно. У мисс Купер была очень запоминающаяся брошь в виде чучелка-калибрия и сумочка, расшитая пайетками. «А, это...» — сразу вспомнил Лайзе. «Помню такую девицу». Ну, если увижу что интересное, сразу вам и расскажу. Благодарю, мистер Маноли. Кивнула я, улыбнувшись. Мадлен идем, нас уже ждут. Нет, корзинку мы не берем. Провизию мы все-таки оставили в машине. Под охраной Лайза, который готова поклясться тихонько посмеивался. Ну вот над нами или над Элисом большой вопрос. К условленному месту я подошла не первой. На скамье под раскидистым дубом уже ожидали леди Абигейл и Глэдис. Неподалеку я заметила и Сеймура, беседовавшего с незнакомым мне джентльменом. Значит, Клейморы прибыли вместе, хотя вряд ли Глэдис рассказала супругу о цели поездки. Герцогиню Дагвордскую же сопровождала только служанка, которую, впрочем, она тут же отослала, как только увидела меня. «Дорогая моя, наконец-то!» Абигейл на сей раз, облачённая в темно розовые и лиловые цвета, поднялась со скамьи. «Мы не ошиблись, хвала небесам. Мисс Купер здесь. Мы ее уже видели. Она ушла с ипподрома, не дожидаясь окончания скачек, представляете, какая невоспитанность?» И леди Уилфилд ей потакает, не ожидала такого от женщины ее происхождения и воспитания. Леди Уилфилд будет делать то, что скажет Лорд Уилфилд. Небрежно повела Ларнетом Глэдис. Жаль, она весьма достойная леди. Таков обычный порядок вещей, к сожалению. Ведь достоинством леди долго считалось и беспрекословное подчинение супругу, отмахнулась я, оглядываясь по сторонам. Ни Эмбер, ни Элиса не было видно, хотя людей вокруг хватало. Подождем еще леди Уайтбери. Или попробуем проследить за мисс Купер?» «Я в сомнениях», — призналась Гладис. «С одной стороны, не хочется упускать благоприятную возможность. Вдруг эта колонианка уйдет. А с другой... Мы можем и разминуться, с Леди Вайтберри ненароком». Мэти прикоснулась к моему рукаву, привлекая внимание, а затем указала пальцем на себя, на меня, на лабиринт с картины длинных деревянных рейк. Потом она обвела широким жестом Абигейл и Глэдис и повернула руку ладонью вниз. «Хочешь сказать, что мы можем попробовать найти мисс Купер, а леди Абигейла и леди Клеймор подождут здесь?» — уточнила я. Мадлен с энтузиазмом кивнула. «И куда делась сонливость? Неплохое решение, как вы считаете?» «Идемте», — щедро разрешила герцогиня Догворская. Последний раз мы видели ее в северной части выставки, среди каких-то пятнистых пейзажей. Это виды Бромли в стиле импрессионизма», — искренне возмутилась Гладис. Голубое перо на шляпке гневно качнулось. «Между прочим, весьма любопытные, у этой Купер неплохой вкус, если она ими заинтересовалась. Ах, вержение, простите, я увлеклась». Ничего, я улыбнулась. «Зато теперь мы точно узнаем правильное место». «Верно, Мадлен?» Оставив подруг, я вместе с Мэди углубилась в импровизированную выставку. Сделана она была по принципу лабиринта — Путаницы не слишком широких коридоров, ограниченных переборками из прибитых к столбам рейк. Эти же переборки служили и стендами для картин. Некоторые художники пытались привлечь внимание к своим работам весьма экзотическими способами. Яркой одеждой, декламацией стихов. Один высокий и худой, как жертв, седовласый мужчина жонглировал цветными шариками. Подойдя ближе, я увидела, что на его картинах изображены циркачи. Девочки-гимнастки, силачи, укротители тигров, канатоходцы. Одно полотно затронуло меня всерьез там была нарисована девушка в старомодном черном платье с подоткнутой спереди почти до колен юбкой и широким широким воротником на жестких стержнях глаза девушки скрывали из за темной шелковой лентой с огромным бантом у виска руки были раскинуты в стороны левая чуть выше правой неестественно вывернутой ладонью Девушка шла босиком по тонкому канату и казалось, что вот-вот она потеряет равновесие и упадет в темноту. По спине у меня пробежала дрожь, и я отвернулась. И в этот самый момент Мадлен тронула меня за плечо, привлекая внимание. Сквозь незанятое пространство реечной перегородки было видно следующий ряд. Как раз с импрессионистскими пейзажами. Я узнала приземистую фигуру леди Уилфилд, затем разглядела и самого графа. А чуть в отдалении от них стояла, беседуя с художником и ослепительно улыбаясь, мисс Купер. В ярком платье с синим с оранжевыми розами и в расшитом серым бисером удлиненном болеро. Я захотела подойти поближе и стала оглядываться в поисках прохода, когда меня окликнули знакомым голосом. Правда, необычно тихо. Не надо, вержения, вас заметят. Элис! Я обернулась, просияв от радости. Детектив стоял буквально в шаге от дорожки, прячась от публики за развесистым кустом Жасмина. Вы здесь? И уже давно? Достаточно давно. Кивнул он неловким движением, поправляя клетчатый шарф и повторил. Не ходите за ней. Не так открыто. Почему? Удивилась я. Мисс Купер так наблюдательно? Из-за облака на мгновение пробилось солнце. Слепящая золотая вспышка в мутной пелене. Не она. Качнул головой Элис. Ее спутник. Знаете, она обратилась к нему мистер Фокс. Такая лисья фамилия. Но он больше похож на гадюку сокленских болот. черную и откормленную. не чуткую к чужим шагам будьте осторожнее Вержине. я вспомнила присланную Финулой Де Лейни змею и содрогнулась думаете мисс купер находится под влиянием преступника почему же сразу преступника вздохнула Элис. вы хоть что нибудь разузнали об этой девице происхождение биографию и прочее нет ну конечно главное придумать план слежки созвать толпу дилетантов а за нудной работой пусть занимается кто нибудь другой не обращайте внимания вержня поправился он быстро заметив как мечтательное выражение лица у мэдди сменяется многообещающим мрачным это у меня так сказать весенний сплин или летний вам какой больше нравится не переставая болтать он увлекал меня все дальше по лабиринту мира живописи пока мы совершив какой то невероятный маневр не оказались с противоположной стороны от импрессионистского уголка, прямо за щитами из рейк. Сквозь щели между вывешенными картинами мисс Купера и ее спутника было прекрасно видно, правда, на сей раз со спины. «Ну, так-то лучше», — Удовлетворенно заметил Элис. «А теперь будем осторожно, неторопливо следовать за ними по параллельной линии, без риска встретиться на ближайшем перекрестке. Вспомнив, куда вела дорожка, по которой мы с Мэди с такой горячностью устремились за колонянкой и ее таинственным спутником, я покраснела. Совсем немного, но детектив заметил и улыбнулся. Вы что-то говорили о биографии Мисс Купер. Осведомилась я, чтобы перехватить инициативу. Очевидно, вы уже в точности все узнали. И даже заглянул в ее смешную книжку. Весело, согласился Элис. Я могу сказать вам одно. Если эта девица — фальшивка, то невероятно талантливая и, по меньшей мере, знакомая с оригиналом лично. «Поясните?» — коротко попросила я. «Талантливая, то есть талантливая актриса, способная сыграть настоящую мисс Купер, и исключительно правдоподобно и обмануть всех?» Мэдди ускорила шаг, чтобы поравняться с нами, и вздрогнула, услышав слово «актриса». Детектив взглянул на нее искоса и почему-то понизил голос. Да, совершенно верно. Впрочем, склоняюсь к тому, что она все же настоящая. Аргумент первый полное внешнее сходство, начал перечислять элез, загибая пальцы. И, как уже много-много раз до этого, в груди у меня на секунду появилось пронзительное щемящее чувство из-за контраста между аристократически светлой кожей и изящными запястьями и грубой дешевой тканью рукава. Ваш замечательный друг Ларон, у которого дома целая коллекция газетных вырезок, снабдил меня небольшой статейкой про эту самую Купер и ее дружбу с бромлинскими шерманками. Так вот, статья, может, и небольшая, но фотография там была приличная. И женщина из газеты точь-в-точь, -точь, как наша Купер. Даже дохлая птичка имеется. Похоже, колонианка верна своим привычкам. Невольно рассмеялась я. И одевалась она тогда так же ярко? С большим вкусом. Не моргнув глазом, ответил Элис. С возрастом недостатки усугубляются, очевидно. Кстати, ей уже немного много ни мало двадцать семь лет. Грейс Купер была младшей дочерью весьма состоятельных родителей. С детства ее холили и лелеяли. Но кумиром девочки стала почему-то нескромная и исполненное достоинство мать, происходившая из младшей ветви аристократического марсовийского рода, и нехладнокровно расчетливый отец, сколотивший целое состояние на железных дорогах, а меньший из старших братьев романтичный мальчишка, жаждущий справедливости во всем. Надо полагать, свобода мысли привил сестрички именно он предположил детектив, издалека сверля глазами спину мисс Купер. И только сейчас, видимо, из-за рассказа о матери-колонианке, я обратила внимание на осанку. Держалась мисс Купер практически идеально, когда сперва, как в насмешку, над чопорными традициями колонии водил ее на собрание тайного клуба своего колледжа, в качестве талисмана, я полагаю. Потому что наверняка в детстве Грейс была прихорошенькой. Этакая куколка, представляете? Невидимо в качестве талисмана же старший брат взял юную мисс Купер с собой, когда принял участие в студенческих беспорядках. Взял с собой забросил в гуще удивительных событий, а сам исчез. Он не был найден ни живым, ни мертвым. В этой части истории становилась туманной, Мистер и миссис Купер использовали все свое влияние, чтобы найти сына и успокоить безутешную после потери любимого брата Грейс. К тому времени ей сравнялось пятнадцать, список возможных женихов занимал три листа, не меньше, а колонь виделась наипротивнейшим местом в мире. Когда девушка попросила о путешествии на старый материк, родители возвращать не стали. Она поехала с сопровождением. Вот и все, что сказано в биографической справке в книжица. книжица, Задумчиво протянул Элис. С сопровождением, не с родителями. Что это было за сопровождение? Если учесть состоятельность куперов. Компаньонка, служанка и телохранитель. Мистер Фокс? Тихо спросила я. Элис кивнул. Почему бы и нет? Это объясняло бы многое. И повадки. И абсолютное доверие к нему мисс Купер, а может, он ловкий мошенник, который просто пользуется ее состоянием. Я пригляделась к мистеру Фоксу. Даже издалека было видно, пиджак у него дешевый, не намного дороже, чем, например, у Элиса. Если это и мошенник, то тратить ее деньги на себя он не спешит, подумалась мне. Все возможно. А с шерманками она связалась во время первого путешествия. «Тут сколько-нибудь надежных источников нет», — пожал плечами детектив. К тому же домой Грейс Купер не возвращалась почти пять лет. Судя по туманным оговоркам в предисловии, она много встречалась с представителями студенческих общин повсюду, от Алмании до Сони. «Искала брата?» — предположила я и Мэдди закивала. Эта романтичная версия ей сразу понравилась. «Или налаживала связи», — загадочно ответил Элис, явно не собираясь делиться своими соображениями. В любом случае вернулась она совершенно другим человеком. В колонии Грейс Купер надолго не задержалась, а через несколько лет дописала книжку о путешествиях и приобрела некоторую известность в кругах шерманок. И теперь ездит по обоим материкам, наслаждаясь жизнью. За разговором я и не заметила, как ряды картин вокруг закончились. Точнее, закончились только для нас, потому что наш коридор был внешним по отношению к тому, по которому шли Уилфилды и их гости. Мы оказались у выхода из галереи под открытым небом, а они... «Развилка», — прошептал Элли с досадой, стаскивая кепи. Волосы растрепались, седые перемешались с черными. Как соль с перцем, и не разберешь какой цвет. Моя ошибка. Я должен был запомнить. Но кто же знал, что они вздумают разделиться? Уилфилда и мисс Купер отправились на новый круг, направо, а мистер Фокс свернул влево. Прорехи в неплотных стенах галереи лабиринта. «Нас заметили?» — спросила я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Солнце мелькало в разрывах туч, словно неслось куда-то с невероятной скоростью, но то был обман зрения. На самом деле усилившийся ветер просто сгонял тучи к горизонту. Исключено. Мотнул головой Элис и зажмурился. Что делать, как поступить? Ах, надеюсь, святой Кирейванский заступится за меня перед вашим маркизом, если что-то случится. Посетовал он вдруг тревожным голосом. Мэдди от неожиданности беззвучно рассмеялась, и у меня тоже губы дрогнули в улыбке. «Думаете, вам понадобится помощь святых?» «Понадобится», — неожиданно серьезно ответил Элис и посмотрел мне прямо в глаза. «Когда маркиз узнает, о чем я вас попросил, Виржиния, за Фоксом придется пойти вам, потому что он уже раз видел меня, а мисс Купер, наоборот, знакома с вами. Что бы ни случилось, через полчаса встречаемся там же, где я сегодня вас окликнул. И прошу, будьте очень осторожны. «Мадлин, я на вас рассчитываю». Неожиданно подмигнул он девушке. И ловко поднырнув под рейку, Элис оказался на той же линии, где еще минуту назад была мисс Купер и Вильфельде. Я оглянулась в поисках мистера Фокса и почти сразу заметила скучный серый пиджак впереди. На дорожке среди присытившихся искусством и медленно прогуливающихся людей. Мадлен сжала мою ладонь. Мы переглянулись. Точно два зеркала развернули друг к другу. Мое любопытство и азарт — и ее И общий кисловатый привкус тревоги, как древесная сырость в свежем воздухе парка. Если что, сделаем вид, что возвращаемся к автомобилю. Серьезно предложила я и поправила шляпку. За корзинкой. Вместе с азартом в висках молоточком стучало чувство тревожного сожаления о том, что револьвер остался сегодня в особняке. Для пасмурной погоды в парке было слишком людно. Судя по нарядам и долетавшим изредка обрывкам разговоров, многие пришли на выставку сразу после скачек. Обворожительные дамы в сопровождении галантных, видимо, немало выигравших на удачной ставке кавалеров, неспешно прогуливались по извилистым дорожкам. Кто-то хотел пройтись вдоль рядов картины и щегольнуть изысканным вкусом, едко отозвавшись о талантах живописцев. Кто-то просто наслаждался природой. Тянулись долгие беседы, звучал смех, а ветер доносил отрывки вдохновенной декламации со стороны выставки. И эхо диспутов об искусстве, и даже тонкий дрожащий голос скрипки. Солнце то выглядывало, то вновь ныряло в ватную пелену. И в быстро меняющемся освещении одно и то же лицо могло показаться то мрачным, то веселым, а один и тот же цвет то траурно-черным, то сапфирово-синим. С одной стороны это было хорошо, потому что в таком хаосе даже мастера заметит слежку не сразу, особенно если сыщится. «Две особы столь невинного вида, как мы с Мадлен». С другой стороны, как же трудно было не выпустить неприметный пиджак мистера Фокса из виду. «Наверное, если бы не Мэдди, я бы так и отстала». Но она, проследив за секретарем с полминуты, вдруг остановилась и сосредоточенно нахмурилась, явно просчитывая что-то мысленно. Затем посмотрела еще раз на поляну, на толчаю, на разбегающуюся сеть дорожек. «Надо идти туда?» Тихо спросила я, когда Мадлен тронула меня за рукав. Очень решительная и даже капельку опасная сейчас, несмотря на слегка остромодное платье в зеленую клетку, легкомысленные рыжие кудряшки-пружинки и смешные и пирожки на шляпке. «Ты уверена?» Она кивнула и, поведя рукой вдоль линии убегающей к лесу дорожки, скрестила указательные пальцы и потом сжала правую руку в кулак, азартно сверкая глазами. Для того, чтобы расшифровать пантомиму, мне пришлось самой присмотреться к направлению, в котором двигался мистер Фокс, и к пути, который предлагала Мэдди. «Дорожки пересекутся?» — уточнила я. «Вероятно, уже дальше в парке под деревьями». «А он не свернёт никуда?» — сказала я и осеклась. В той стороне, куда так целенаправленно шел мистер Фокс, находилось только одно, сколько-нибудь значимое место. Ровная площадка недалеко от главного входа в парк, появившаяся совсем недавно. Там с недавних пор принято было оставлять автомобили. «Лайза», — прошептала я, и, поймав вопросительный взгляд, Мадлен пояснила, «Лайза ждет нас в машине, то есть мистер Маноли». Поправилась я, чувствуя, как скулы опаляют румянец. «Не смотри на меня так. Я хочу сказать, что мы можем рассчитывать на его помощь, в крайнем случае. И вообще, Фокс может встречаться с кем-нибудь в парке, а не на той площадке. Где угодно, под любым деревом». Мади улыбнулась и, легонько сжав мои пальцы, свернула на выбранную дорожку. Я поспешила за подругой. На центральной поляне гуляющих было много, но чем дальше в парк, тем меньше их становилось. В тени старых деревьев, под шепот ветра в листве и скрип узловатых ветвей, опасность, изманящей книжной, становилась настоящей, осязаемой. Усугублялось это чувство неуверенностью, я так толком и не поняла, что именно должна увидеть или услышать, наблюдая за Фоксом. Или... Или Элис нас просто отослал прочь от истинной опасности? Нет глупости. Пронеслось у меня в голове. Я нахмурилась и ускорила шаг, обгоняя Мэдди. Элис же объяснил причину. Да и чем может быть опасна дурно одетая женщина посреди людного парка? Представилась вдруг, как мисс Купер замечает Элиса и начинает вести себя с ним так же, как с сэром Вайтбери. Комплименты. Крепкое рукопожатие, неприкрытый интерес, в голове выстроилась цепочка причудливых ассоциаций, и результат меня так насмешил, что я озвучила его вслух шепотом для Мэдди. Если Грейс Купер позволит себе флирт с нашим детективом, то познакомим ее с доктором Брэдфортом. Полагаю, даже если они друг друга не уравновесят, то мы хотя бы неплохо развлечемся. Мадлен замедлила шаг и рассмеялась беззвучно. А мне стало любопытно, насколько далеко отважилась бы зайти мисс Купер в своем развязанном поведении с человеком, который сам готов допустить ее сколь угодно далеко. Вскоре тропинка стала резко заворачивать влево. Мы с Модлен стали идти немного медленнее, чтобы не столкнуться с фоксом прямо на развилке. Когда вторая дорожка стала видна за деревьями, Красный песок, уже порядком втоптанный в землю, и просветы в кронах, и вовсе пришлось остановиться. Я задержала дыхание, вслушиваясь, чтобы хоть по шагам определить, где находится секретарь мисс Купер.